Берлин. 19 марта. Заходил ко мне Джон Чепман, которого я не видел со времен учебы в школе в Сидоррапиде, в Айове. Он заведует международным отделом в Бизнес Уик и только что вернулся из поездки на Балканы в Италию. Привез кое-какую секретную информацию. Он сомневается, что Италия вступит в войну. Я тоже. Италия может оказаться в блокаде. Джон заметил, что накал фашизма ослабевает. Люди немного расслабились. Дучи не так уже давит на них. Он стареет, полнеет и много времени проводится своей юной любовницей-блондинкой, от которой, как слышал Джон в Риме, у него только что родился ребенок. Джон виделся в Мадриде с Петеном. Старик сказал, молюсь, чтобы немцы попытались прорваться через линию Мажино. «Ее можно прорвать». ценой некоторых усилий. Но пусть они просочатся. Я хотел бы тогда быть во главе союзной армии. Сегодня встречался с майором Хай из посольства одной страны. Он видит три возможности, которые открываются перед Гитлером. Первое. Германия может заключить мир. Он считает, что Германия хочет мира и может позволить себе заключить его на таких условиях, которые будут выглядеть справедливыми и устроят всех, кроме англичан. и этот мир обеспечит ему возможность достичь большинства поставленных целей. Такой мир, утверждает он, будет равнозначен победе Германии. Второе. Германия может продлить существующее ныне положение, сохраняя нейтралитет Скандинавии и Италии и экономическое сотрудничество с ними, осваивая при этом Юго-Восточную Европу и особенно Россию. На это уйдет время, по крайней мере, три года – Но как только это произойдет, блокада союзников окажется относительно неэффективной. Майор отметил, что ни одно государство, потерявшее контроль над морями, никогда в истории не выигрывало большую войну. Но он считает, что сейчас это осуществимо, если Германия будет держать свои северные, южные юго-восточные ворота открытыми и эффективно осваивать с Россию. Связку с Россией он рассматривает как сильный ход Гитлера, но говорит, что на него надавил генеральный штаб. Просто объяснив, что воевать с Западом невозможно, если Россия присоединится к союзникам или даже останется абсолютно нейтральной, но недружественной по отношению к Германии. Третье. Германия может попытаться форсировать события на Западном фронте. Этот вариант он рассматривает как неправдоподобный: германский генеральный штаб с большим уважением относится к линии маженой французской армии. Он признает, что линию мажено Пробить стоит только дорогой ценой, но не факт, что это принесет победу в войне. Берлин. 20 марта. Прошлой ночью англичане ответили на бомбардировку с Капа флоу атакуя с воздуха германскую базу гидросамолетов на острове Сюльд в течение 7 часов. Верховное командование заявляет, как обычно, что никакого ущерба не нанесено – По сообщениям BBC англичанам удалось сделать немало. В полдень правительство предложило нам слетать и самим посмотреть, но потом приглашение отменили. В тексте передачи я упомянул об этом приглашении. Сообщение о его отмене пришло, когда я уже вел передачу, поэтому сказал об этом в самом конце. Вечером, ожидая выхода в эфир, я настроился на BBC. К моему удивлению и замешательству, так как рядом сидел представитель германского радио, Британский диктор передал мой дневной текст полностью. Он очень точно имитировал мой голос, особенно последнее сообщение об отмене поездки на Сюльт, что возможно только в том случае, если он получил его с записи моей передачи, сделанной BBC. Вероятно, я еще услышу об этом. Все берлинские газеты по приказу Геббельса вынесли в заголовке сообщение о налете на германскую базу на острове Сюльт. «Британцы бомбят Данию». Похоже, что пара бомб действительно упала на датскую территорию, но это типичная фальсификация. Заголовок в «Вцвольф Урблат. сообщает о вчерашней речи Чемберлина в Палате общин. «Праздник лжи в Нижней Палате. Пираты признаются в своем преступлении против нейтралов». Берлин. 21 марта. Сегодня американских корреспондентов наконец повезли на Сюльд. Но меня не пригласили. Вечером они позвонили в Берлин и сообщили, что не увидели больших разрушений на главной базе гидросамолётов в Хёрнуме, единственной, которую им показали. Я отметил это в своей вечерней передаче. По сообщению этих американских корреспондентов, завтра утром нацистской прессе приказано разыграть потрясающий спектакль. Сегодня в Познане приговорены к смерти еще трое поляков якобы за убийство немца во время войны. Я слышал, что в берлинской тюрьме Ожидают казни 16 польских женщин. По приговору суда они должны быть обезглавлены. Берлин. 22 марта. Убедил Ирвина с СНБС тоже отметить, что американским корреспондентам показали не весь сюльт. «Верховное командование очень злилось на меня за то, что я упомянул об этом. Сегодня страстная пятница. На тротуарах толпится народ». Особой пасхальной радости на лицах незаметно. В последние дни длинные очереди у кондитерских магазинов. До чего же терпеливы немцы, что готовы стоять 4 часа под дождем за крошечной порцией праздничных сладостей. На прошлой неделе вместо одного яйца по норме давали три, на этой неделе на одно яйцо больше. Позднее. Позвонили с радио. Завтра они самолетом отправят нас с Ирвином на Сюльд для осмотра северной части острова. Берлин. 23 марта. В полночь позвонили с радио и сообщили, что наша поездка на Сюльд все-таки не состоится. Что же такое англичане натворили на северной части острова, что Люфтвафы не хотят нам с Ирвином показывать? В полдень большие неприятности на радио. Офицер из Верховного командования обвинил меня и Ирвина в саботаже по отношению к нашим американским коллегам-журналистам. Он заявил, что после наших вчерашних передач ни одна американская газета не публикует материалы сюльти, которые который получили информационное агентство от своих берлинских корреспондентов. Однако немцы наверняка напечатают все, что написали американские репортеры. Из этого получится отличная пропаганда. Сегодня объявлено что все церковные колокола, сделанные из бронзы, будут сняты и переплавлены для производства орудий. На следующей неделе начинается общенациональный сбор по домам всего имеющегося в наличии лома олова, никеля, бронзы и меди – металлов, которых Германии не хватает. Армия приказала сегодня всем владельцам грузовых автомобилей, которые находятся в бездействии в соответствии с запретом военного времени, а таких 90% сдать аккумуляторы. Завтра Пасха. Власти объявили людям, что они должны оставаться дома, а не разъезжать, как в прежние годы, потому что дополнительных поездов не будет. На завтра запрещаются и поездки на частных автомобилях. Хорошо бы побыть дома. В прошлом году я тоже был в отъезде. Ехал через этот город из Варшавы в Париж, а Европа бурлила по поводу вторжения Муссолини в Албанию и ходили слухи, что Гитлер вступит в Польшу. Кажется, как давно это было. Берлин. 24 марта. Светлое воскресенье. Мрачное и холодное. Но дождь прекратился. Я отказался от приглашения на на чай к нескольким моим немецким знакомым. Не мог сегодня общаться с немцами, даже если среди них нет друзей Гитлера. Хотелось побыть одному. Проснулся около полудня и послушал передачу из Вены. Классическая музыка. Небольшая, милая вещица Гайдена. После обеда прогулка. Унтерден Линден заполнена народом. Все-таки немцы самые некрасивые люди в Европе. Ни одной симпатичной женщины на всей Линден. Вероятно, их ужасная одежда усиливает это впечатление. На улицах относительно мало солдат. Мало увольнительных? Почему? «Наступление скоро?» Я удивился, до чего обветшал дворец Кайзер-Палас, расположенный в конце Линден. Штукатурка везде обваливается, вид очень неряшливый. Разваливается на части каменная ограда балкона, на которой Вильгельм II совершил свой знаменитый выход в 1914 году, чтобы объявить беснующейся у его ног толпе о начале войны. Что ж, когда начиналась эта война, они не бесновались под балконом Гитлера. Я пытался прочесть на лицах людей, о чем они думают в этот пасхальный день, но лица их выглядели пустыми. Война им явно не нравится, но они будут делать то, что им прикажут. Например, умирать. Берлин. 25 марта. Немецкое национальное агентство сообщает сегодня. На некоторых участках фронта вдоль Верхнего Рейна с французской стороны прошли пасхальные демонстрации против войны, которую ведут англичане. Что ясно показывает, какой глупостью считают французские войска то, что Германия и Франция из-за происка в Британии оказались врагами. Берлин. 28 марта. Германия не может продолжать войну без поставок шведской железной руды. Большая часть этой руды отгружается в порту Нарвик на германские суда, которые ускользают от блокады, проходя вдоль побережья Норвегии в трехмильной зоне, где им не угрожает британский флот. Мы тут гадали, почему Черчилль никогда не мог с этим ничего поделать. Теперь начинает казаться, что может. На Вильгельмштрассе заявляют, что будут за ним следить. Для Германии это вопрос жизни и смерти. Ха уверяет меня. Если британские эсминцы войдут в норвежские территориальные воды, Германия начнет действовать. Неясно только, каким образом. Германский флот уступает британскому. Надеюсь, что не поставил себя в щекотливое положение, написав, исходя из того, что услышал на этой неделе в тексте своего сегодняшнего ночного эфира, следующее. Кое-кто здесь считает, что война может распространиться на Скандинавию. Сегодня в Берлине... Прошло сообщение, что на прошлой неделе эскадра, состоящая по крайней мере из девяти британских эсминцев, сосредоточилась у норвежского побережья и немецкие суда, перевозящие руду, несколько раз получали предупредительные выстрелы. Отсюда дело выглядит так, что нейтральные страны, особенно скандинавские, могут в конце концов оказаться втянутыми в конфликт. Я частенько вставляю подобные абзацы, чтобы проверить реакцию военного цензора. Он ни разу не возражал... что весьма интересно.